Гостеприимный рыжий толстяк терпеливо ждал нас в обществе милой женщины с совершенно седыми волосами и молодым румяным лицом. Очевидно, это была та самая Бимбони, которая разогревала для нас еду. Пять глиняных горшков и две большие деревянные тарелки уже стояли на одном из самодельных столов. Женщина восхищённо разглядывала мою монетку. У меня создалось такое впечатление, что ей не так уж часто доводилось держать в руках деньги, довольно странно при её-то профессии. Но наше появление отвлекло леди от этого исследования. Она тут же уставилась на нас с наивной бесцеремонностью неоспитанного ребёнка. Когда мы приступили к еде, прекрасные глаза этой милой дамы открылись ещё шире, словно мы делали это как-то особенно необычно. Впрочем, рыжий хозяин глазел на нас с таким же интересом. Поначалу меня ужасно раздражали их любопытные взгляды, но я быстро перестал обращать внимание на этих славных людей. Если уж им приспичило оказаться единственными и неповторимыми исследователями моей манеры пережёвывать пищу на здоровье. Еда оказалась очень даже неплохой. Какое-то мясо с овощами с довольно странным, но ненавязчивым привкусом лесных трав. Вот только я не очень-то понял, почему рыжий толстяк считает, будто научился готовить целых 5 блюд. На мой вкус, во всех горшках было примерно одно и то же. У вас есть какая-то выпечка, ребята? Поинтересовался Мелифара. У меня есть настойка на траве косу, объявил толстяк. Бимбони, сходи в подвал, принеси. Сидая леди послушно сползла с табурета и исчезла за дверью. А что это такое? с любопытством спросил Мелифара. Это вкусно, а потом становится приятно, объяснил трактирщик. А камру вы ваяете? поинтересовался я. Да, у меня хорошо получается. Этот высокий человек, с которым вы разговаривали, выпил целых 3 кружки. Похвастался толстяк. Правда, платить он отказался, зато он не стал меня ругать. Ну, если не стал ругать, сворите и на мою долю, ладно? попросил я. А я уже сварил, надо только разогреть. Хозяин поспешно скрылся на кухне. А ты боишься пробовать эту настойку, да? насмешливо спросил Мелифара. Ты бы на моём месте тоже боялся, огрызнулся я. Если окажется, что она действует на меня как этот ваш суп отдохновения, Знаешь, в таком случае я не завидую никому из присутствующих, а в первую очередь себе самому. А, ну да, ты же у нас с причудами. Ещё с какими причудами? Знаешь, как начался мой роман с Техи? Догадываюсь, что не так, как это обычно происходит у нормальных людей, расхохотался он. Правильно догадываешься. Техи угостила меня какой-то очередной неизвестной настойкой, и я от неё умер. Что-то от тебя в последнее время так ужасно пахнет. Я-то всё думаю, на что это похоже, а ты оказываешься самый обыкновенный прокисший труп. Милефа рассхрюкался от смеха, потом внезапно осёкся и уставился на меня неожиданно тяжёлым, неподвижным взглядом. Погоди, ты что, серьёзно? Абсолютно. Правда, потом появился Джуфин и благополучно меня оживил. Но сюда он будет добираться гораздо дольше, поэтому я, пожалуй, воздержусь от экспериментов. Смерть гадкая штука. Мне не понравилось. Какая у тебя жизнь интересная. Милефа старался говорить весело, но у него пока не очень-то получалось. «Да уж, если ты все-таки захочешь попробовать эту настойку, я, пожалуй, собственноручно свяжу тебя по рукам и ногам». «Договорились», — кивнул я, подкладывая себе добавки. «Но ты можешь просто выпить ее всю залпом. Это проще и приятнее». «А ты помнишь, что с тобой было после того, как ты умер?» — поинтересовался Мелифара. «Хвала магистрам почти не помню. Что-то довольно гадкое — это точно. Зато я отлично помню сам процесс умирания. Мерзейшая вещь!» — с набитым ртом отозвался я. «Да». Так что постарайся стать бессмертным, дружище. Мой тебе совет. Хотя, наверное, у каждого своя смерть. Может быть, твоя окажется симпатичной юной особой с пышной грудью, с тебя, пожалуй, станет. Румяная сиделеди поставила на наш стол маленький глиняный кувшинчик и высокий тонкий керамический стакан. Она покраснела от смущения и робко объяснила: "Столетний настойк на траве Кус очень вкусный. Мы его бережём, и его могут пить только те люди, которые дают нам деньги". «Как хорошо быть богатым! Спасибо, леди!» Галантно поклонился Мелефара. Он понюхал содержимое кувшинчика, потом осторожно попробовал и одобрительно кивнул. «Действительно отличная вещь!» Мелефара покосился на меня и с облегчением рассмеялся. «Бедный, сэр, ночной кошмар! Плохо все-таки быть таким запредельным чудовищем! Никаких тебе мимолетных наслаждений!» «Ничего, наверстаю!» — улыбнулся я. «Что касается наслаждений, их в моей жизни даже больше, чем требуется. Гедонист из меня всегда был никудышный. «Ну и словечки у тебя!» Мелифара укоризненно покачал головой, словно я три часа к ряду отчаянно матерился в присутствии нескольких дюжин перепуганных женщин и детей из высшего общества. Рыжий хозяин вернулся с большой кружкой камры для меня. Она оказалась не слишком-то вкусной. Кофа был прав, когда отказался за нее платить. А ругаться он не стал, как я понимаю, лишь потому, что переучивать этого повара уже, пожалуй, поздновато. И все-таки это было гораздо лучше, чем ничего. Я прислонился к теплой деревянной стене и с удовольствием закурил. Вечер можно было считать вполне удавшимся. Милефара быстро прикончил содержимое своего кувшинчика. Судя по его состоянию, воздействие таинственной настойки на человеческий организм не слишком отличалось от эффекта, производимого обыкновенной джубатыкской пиянью. Неверняка я вполне мог позволить себе попробовать эту настойку, но с некоторых пор я действительно предпочитаю быть осторожным с незнакомыми зельями. Да и не так уж мне хотелось, если честно. Только вы теперь лучше не выходите на улицу до утра. Неожиданно посоветовал ему трактирщик. После большой порции настойки на траве косу, я всегда начинаю бояться темноты, совсем как в детстве. "Как это?" удивился Мелифара. "Ну как? Просто становится очень страшно и всё тут". "Какая прелесть!" обрадовался я. "Хочешь, я провожу тебя в уборную, душа моя?" "Не хочу", буркнул Мелифара. "Чего? Я действительно хочу так это спать". "Святое дело", согласился я. "Спать даже я, кажется, хочу. Как не странно". Деньёк был тот ещё. Мы попрощались с хозяевами и поднялись навер. Мелифара нерешительно застал на пороге своей комнаты. Макс, он потянул меня за полу Лаохи. Кажется, этот рыжий сказал правду. Мне очень не хочется заходить в эту темную комнату. — Ну ты даешь, — рассмеялся я. Там же не темно, там свеча горит. — А в углах темно, — заупрямился Мелифара. — Макс, ты можешь немного у меня посидеть? — С удовольствием. Только я хочу курить, а ты не любишь дым. Ладно, откроем окно. А ты меня не разыгрываешь? — Я тебя не разыгрываю. Мне действительно страшно. Дырку в небе над этим жирным шутником и его отравленным пойлом. Я никогда в жизни не боялся темноты, даже в раннем детстве. — В раннем детстве ее, по-моему, никто не боится. Заметил я устраивающую окна. Страх приходит потом, когда появляется дура Мамаша со своей сказкой про Буку, которая якобы обожает питаться непослушными мальчиками, если они не хотят ложиться спать. Какой кошмар, искренне ужаснулся Милифара. В твоём мире действительно происходят такие страшные вещи? Эта Бука, она же хуже любого бешеного вордалака. Макс, а она сюда не придёт? Да нет, никакой Буки, расхохотался я. Я же говорю, это выдумка, как и многие другие глупые и страшные сказки. Что за страшные сказки? нерешительно спросил Мелифара. Ему, как я понимаю, было ужасно интересно, но, кажется, парень чертовски боялся развивать интригующую тему. Я окончательно развеселился, решил, что судьба подарила мне единственный и неповторимый шанс до потери сознания напугать сера Мелифара глупой и страшной сказкой своего детства. Подумал, что буду последним дураком, если упущу столь дивную возможность. Но в последний момент всё-таки жалился на его адурманенной головушкой и выбрал самую идиотскую из всех известных мне страшных историй. Например, есть сказка про Чёрную руку. Вкратчиво начал я. Чёрная рука? Что, просто рука без тела? Ужас какой, вздавлено прошептал Мелифара. К моей неописуемой радости, он поспешно вылез из-под одеяла и уселся рядом со мной. Ну да, я с трудом сдерживал смех. Эта история о маленькой девочке, которая остаётся ночью одна дома, потому что её родители ушли в гости, и тут включается радиоприёмник. совершенно самостоятельно. Ты знаешь, что такое радиоприёмник? Да, я несколько раз видел его в кино, деревянным голосом сказал Мелифара. Обычно он сам не включается, да? Это должен сделать его владелец, если захочется. Он подполз ещё ближе и прижался к моему табурету, как к самому близкому существу во вселенной. Я был готов взвыть от восторга, но решил растянуть удовольствие. Правильно. Но тут радио включается само и говорит: Девочка, девочка, чёрная рука уже на твоей улице. Девочка, девочка, чёрная рука зашла в твой дом. Девочка, девочка, чёрная рука поднимается по лестнице. Я говорил с теми самыми завывающими интонациями, которые до глубины души потрясли меня самого, когда мой двоюродный братец рассказывал мне эту самую бредовую историю, запершись со мной в кладовке. В то время мне едва исполнилось 5 лет, и я был совершенно шокирован. Что касается Милифара, он тихо скрипнул зубами и мёртвой хваткой вцепился в мою руку. Девочка, девочка, чёрная рука стучит в твою дверь, зловеще прошептал я. Милифаръ сдавленно охнул, и вдруг в нашу дверь тихо постучали. Пришла моя очередь охнуть и подскочить на месте от неожиданности. "Макс, это она!" хрипло сказал Милифаръ. "Кто она?" изумлённо спросил я. "Это твоя чёрная рука. Она и до нас добралась." Совершенно серьёзно объяснил Милифара. Стук повторился. На сей раз он показался мне довольно настойчивым. Не говори ерунду, вздохнул я. Ну какая чёрная рука, сам подумай. Я рассказал тебе самую глупую историю из всех, какие когда-либо слышал. Наверное, это хозяин принёс тебе дополнительную подушку или ещё что-то в этом роде. Я сердито посмотрел на дверь и рявкнул: "Заходите!" Следовало любой ценой покончить с незапланированным приступом вечерней паранойи, чем скорее, тем лучше. "Не надо, Макс", взвыл Милифара. Но он опоздал. Дверь открылась с противным скрипом, как и положено в страшных сказках. На пороге стояла огромная чёрная рука. Просто рука, без туловища и тем более головы. Зрелище было то ещё, впору в обморок хлопаться. Но вместо этого я прищёлкнул пальцами левой руки, выпустил свой смертный шар. Сначала сделал, а уж потом сообразил, что поступил правильно. Маленький шарик пронзительного зелёного света устремился навстречу нашей сюрреалистической гостье, но вместо того, чтобы уничтожить дурацкое видение, он просочился сквозь эту чудовищную конечность, ударился о дверь, на миг вырос, стал прозрачным и наконец исчез. Сначала я подумал, что всё, допрыгались. У нас с сыром Мелифара галлюцинация, да ещё и одна на двоих. Рука тем временем медленно, но угрожающе приближалась. Чёрт! В глубине души я был совершенно уверен, что никакая это не галлюцинация, а самое настоящее чудовище. Наконец меня осенило. Я не могу её убить, потому что это порождение твоего страха. Я даже рассмеялся от облегчения. Но ты можешь. Для тебя это проще простого. Только не нужно бояться. Да ты её и так не боишься. Ты вообще не умеешь бояться. Ты у нас самый героический парень в Соединённом королевстве. Но это не ты боишься, а дурацкая настойка в твоём желудке. Но у тебя есть кое-что кроме желудка, душа моя. И вообще, она ведь ужасно смешная, эта чёрная рука. Только представь себе, что такая штука забрела в кабинет генерала Бубуты. К Бубуте! Действительно смешно, Мелифара нервно хихикнул. Секунду спустя он заржал в голос, отпустил мою многострадальную лапу, вскочил на ноги и сложил руки таким образом, словно был вооружён невидимой рогаткой Бабум! Бах! зарал он, сделав изящный жест правой рукой. Мелифара так достоверно сымитировал выстрел из рогатки, что я почти увидел траекторию полёта крошечного взрывного шарика. Видение послушно растаяло. Миг, и его не стало, словно и не было никогда. «Гениально!» — восхитился я. «Вот это я понимаю. Настоящая магия, не какая-то там темная сторона». «Спасибо, чудовище!» — Мелефара рухнул на постель. «Ты такой молодец! Стоило тебе вспомнить генерала Бубуту, и наваждение тут же рассеялось, как не было. Ты был абсолютно прав. Эксперименты с незнакомыми напитками не способствуют приятному времяпрепровождению». Кстати, если ты хочешь спать, имей в виду, я уже совершенно здоров, так что нянчиться со мной не обязательно, даже нежелательно, поскольку я уже отрубаюсь. Зато теперь нужно нянчиться со мной, усмехнулся я. После всего, что тут было, в отличие от тебя, я не самый героический парень в соединённом королевстве. Мне даже настойка на траве, как там её, кускус, что ли, не требуется. Теперь моя очередь бояться темноты, и это надолго. Так тебе и надо. Нечего было пугать меня до полусмерти, проворчал Мелифара. Я ни разу слышал про ужас магов, но никогда не думал, что сам способен отмочить что-то подобное. Ужас магов? А что это такое? То, чему ты только что был свидетелем. Когда какой-нибудь могущественный бездельник начинает по-настоящему бояться чего-то несуществующего, это самое несуществующее становится очень даже существующим. Дальше некуда. А позднейшая штука, между прочим, что-то вроде этих самых одиноких теней, на которых тебе предстоит охотиться. Возможно, даже ещё хуже, поскольку убить такую дрянь может только её создатель, а пока он боится, это невозможно. Если бы ты не напомнил мне о существовании генерала Бубуты, наши дела были бы сейчас очень плохи. Да, между прочим, я представил себе, что эта самая чёрная рука навестила Бубуту не в кабинете, а в его знаменитом сартире. И мирно уселась на соседний унитаз, подхватил я. Конечно, ты прав, так гораздо лучше. И мы оба снова расхохотались. Самое милое дело после такого-то приключения. Слушай, но теперь мне действительно стало страшно, отсмеявшись, признался я. Мелифара недоверчиво на меня покосился. Хочешь, чтобы я проводил тебя в спальню? Издеваешься, не будь. Чуть из мое сердце. Вообще-то я говорю чистую правду, но провожать меня никуда не надо. Я боюсь ни темноты, ни чёрной руки, а самого себя. ты мне, пожалуй, ничем не поможешь. Хорошей ночи, герой. Завтра я расскажу тебе сказку про гроб на колесиках». Мелифара с облегчением рассмеялся. Оказалось, что его смех освещает темную лестницу гораздо лучше, чем фонарь. Ничего зловещего в этой темноте я так и не обнаружил. Поднялся наверх, с горем пополам зашел в свою комнату, чуть не стукнувшись головой о низкую притолоку, уселся на большой мягкий сверток, который считался моей постелью, и задумчиво уставился в окно на аккуратный ломтик зеленоватой луны. Она была чудо как хороша. Да и все остальные составляющие моей жизни были чудо как хороши. И всё-таки мне было немного не по себе. Этот ужас магов. Джуфин всё правильно говорил. Я действительно великий мастер рассказывать сказки самому себе, в том числе и страшные сказки. Я здорово подозревал, что с какого-нибудь из моих глупых страхов однажды станет со материализоваться. Что я тогда буду делать? Интересно. Всё-таки в отличие от того же Мелифара, я действительно никогда не был великим героем, ни с колышками, ни безонок, что бы там ни думали по этому поводу мои коллеги. Ложись спать, дорогуша, сказал я вслух сам себе. Тебе же хочется Если уж даёшь себе совет, лучше всего тут же его выполнить. Поэтому я развернул стопку меховых одеял, улёгся на самое толстое и укрылся всеми остальными. Раздеваться я пока не стал. Не та обстановка. Больше всего мне хотелось послать зов Джуфину и обсудить с ним это дурацкое происшествие с чёрной рукой, а потом потребовать от него клятвенных заверений, что уж кому кому, а мне любимому никогда в жизни не хватит могущества оживить собственные страхи. Так что дискать можно спать спокойно. Такие чудеса не про меня. Хвала Аллаху. Но я не решился беспокоить Жуфина. Вдруг он ещё сидит в этой своей засаде, а я втолкну его в самый неподходящий момент. Кроме того, я здорово сомневался, что шеф станет меня успокаивать. Скорее уж удивлённо заметит, что никак не может понять, почему со мной до сих пор не случилось ничего в таком роде. С него как раз станет. Я закрыл глаза и вдруг вспомнил, что у меня есть ещё один могущественный приятель, с которым можно поболтать о чём угодно, в том числе и на эту щекотливую тему. Сэр Лоис Опандохва Готов встретиться со мной в любой момент. Стоит мне только захотеть. Кажется, у него все равно нет других дел. А ведь я уже довольно давно не решался увидеть сон о том, как я навещаю Лойса. Говорил себе, что хочу отдохнуть от чудес. А на самом деле... На самом деле мне просто было страшно. Не настолько, чтобы судорожно цепляться за первую попавшуюся дружескую руку, оставляя на ней синяки, каковы и я, между прочим, наверняка обнаружу утром на собственной лапе, побывавшей в тисках бедного Мелифара. Но вполне достаточно, чтобы каждый день твердить только не сегодня. Завтра завтра не сегодня, так лентяи говорят. Где же я слышал этот дурацкий стишок? В любом случае так говорят не только лентяи, так говорят ещё и перепуганные маленькие мальчики, когда им панически не хочется лезть на тёмный чердак, куда тем не менее почему-то необходимо залезть. Я хочу повидаться с Лойсом, решительно сказал я вслух. Новый приятель клятвы на меня заверял, что такого заявления вполне достаточно. Вот и славно. Свидание назначено, отменить его невозможно. Мне тут же полегчало. Отступать уже некуда. Сомневаться и беспокоиться бессмысленно. Оставалось только одно жить дальше, что бы ни случилось.